Глава 14. Сентябрь 2017. Шей. Всю неделю мне снились странные сны. Сквозь пелену дождя я видела особняк Гриров, мрачный и тихий, обрамлённый черными кронами деревьев. Видела размытый пейзаж за выходящими во двор окнами, заглядывала за край утеса, обрывающегося в океан, видела следы на траве. Казалось, кто-то хочет войти в дом, или уже вошел и вышел, и я не могу его остановить. Я видела, как кто-то падает с обрыва, чьи-то ноги срываются с кромки утеса и исчезают в холодном воздухе над океаном. Чувствовала холодную струю воздуха из выбитой двери и видела, как вода смывает кровь в раковину, превращая красное в розовое. Просыпалась я в полной уверенности, что краны в моей ванной открыты, а штори на окне сдвинуты в сторону, потом долго лежала без сна в темноте, прислушиваясь к звукам. Это шаги? Топот ног на крыше, как будто там кто-то ходит? Может, в моей гостиной уже кто-то есть и теперь беззвучно крадется ко мне? Если да, то не будет ли глупостью встать с кровати и проверить? Днем я сидела в регистратуре и гадала, не открываются ли дверцы картотеки, пока я сижу к ним спиной, и не перемещаются ли документы с одного края стола на другой. Вечером я открывала книгу нераскрытых дел и использовала свои навыки поиска в сети, чтобы разыскать Сильвию Блэдса, женщину, которая работала секретарем у Джулиана Грира. Потому что где-то должны быть ответы. Где бы то ни было. Приходи на ужин, сказала мне Эстер по телефону однажды вечером после работы. Наверное, не смогу, ответила я. Занята. Чем же? Я не рассказывала Эстер о своих встречах с Бет Грир. Сестра была не в курсе, кто такая Бет. А если рассказать ей, у нее скорее всего, случится паническая атака. «Обычными делами?» «Шей, я пытаюсь быть тебе сестрой. Ты же знаешь, такое случается нечасто. Приходи на ужин». Я сдалась. Мне действительно надоело сидеть одной и прислушиваться к странным звукам, пытаясь понять, что они означают. «Ладно, завтра». Приду после работы. «Супер!» Она действительно это сказала, на полном серьезе. Взрослая, 33-летняя женщина. «Я приготовлю тетрацини с курицей». «Да зачем?» Сестра знала, это мое любимое блюдо, но возни с ним многовато. Эстер готовит соус с нуля, так что я почувствовала себя неловко. «Давай закажем еду. Не нужно готовить, правда?» «Мне это только в удовольствие». «Кроме того, мы с Уиллом вечно ужинаем в ресторанах. Он будет очень рад». Я вздохнула. «Они будут суетиться. Эстер уж точно». «Знаешь, у Уила есть милый коллега», — сказала Эстер. «Он не женат. Может, я и его приглашу?» «О, боже. Пожалуйста, не надо, умоляю». «Я просто подумала...» «Эстер, я не хочу, чтобы меня с кем-то знакомили». «Это не знакомство, просто ужин. Ты же не можешь вечно оставаться одна». «Могу. Совершенно спокойно. Именно так. Одиночек никто не понимает. Если у тебя нет партнера и детей, чем ты занимаешься?» Я попробовала выйти замуж, но это меня нисколько не изменило, разве что сделало более несчастной. «Ладно», — сказала Эстер, — «но быть старой девой вредно для здоровья. Этот парень, младший юрист, правда симпатичный». «Тебе известно, что Теда Банди казнили в 1989 но его ДНК расшифровали только в 2011-м, спросила я. Эстер умолкла. Я застала ее врасплох. Никто точно не знает, скольких женщин он убил. При наличии ДНК можно попробовать закрыть старые дела. Но на это уйдут годы. Есть шанс найти тех жертв банде, о которых никто не подозревал. «Шей!» — взмолилась сестра. «Ты в курсе, что коллеги Гарри Риджуэ называли его Гарри Грин Ривер?» Они дразнили его, намекая на убийцу с Грин-Ривер. И не знали, что это он и есть. Гэри убил почти 50 женщин. Должно быть, парни очень удивились, когда прочли в газете о его аресте, а? Шей! Эстер, если ты притащишь того парня на ужин, клянусь, я все это скажу за столом. Хочешь? Ладно, ладно, сдаюсь. Твоя взяла. Будем только мы и Татрацини, хорошо? Приходи завтра. Я открыла рот, чтобы сказать «да», но услышала какой-то стук, а затем шорох. Дверь на лестницу открылась и закрылась. На этот раз мне точно не почудилось. «Мне нужно идти», — сказала я Эстер. «Кто-то стоит у моей двери». «Это хорошо. Может, сосед пришел поздороваться? Вдруг он одинокий и симпатичный? А может, кто-то явился меня убить? В таком случае все мои вещи завещаю тебе. Шей!» «Потом перезвоню, сестричка», — сказала я и отключилась. Закончив разговор шуткой, я сидела в тишине и прислушивалась. Целую минуту было тихо, потом раздался тихий шорох. Мне показалось, я слышу дыхание. Я встала, взяла в руки телефон и включила, готовая набрать 911. Потом подошла к двери, стараясь двигаться так тихо, чтобы тот, кто стоит снаружи, не услышал моего приближения. Посмотрела в глазок, но увидела только противоположную стену коридора. Посылки оставляют в специальной комнате для почты, так что это не ЮПС и не FedEx. Интересно, кто еще знает код от входной двери моего дома? Снова послышался тихий шорох. Там явно кто-то был. «Я звоню в полицию!» — громко объявила я. «Уходите немедленно!» Молчание. «Я не буду открывать дверь! Вы сюда не войдете. «Полиция выезжает через 30 секунд! Уходите!» За дверью молчали, но я точно знала, что в коридоре кто-то есть. Я набрала на телефоне девятку, выждала секунду и нажала единицу. Наконец, из-за двери послышался отчетливый звук. Жалобный, протяжный и явно недовольный. Кошачьи мяуканье. Я заморгала, отключила телефон, потом открыла дверь. Перед моей квартирой стояла пластиковая переноска и две большие хозяйственные сумки. Пока я с удивлением взирала на все это, переноска дернулась, как будто кот, внутри устав сидеть в тесноте, заходил кругами. К одной из сумок была прикреплена записка. «Вы были правы. Я решила не образумливаться. Какое-то время поживу у мамы». «Согласна. Кота он не получит. У мамы аллергия, так что кот теперь ваш. Мне неловко с вами так поступать, но он стерилизован». И не кусается. Думаю, при необходимости вы можете сдать его в приют. Но у меня самой не хватило духу. Если вы его оставите, позвольте ему спать на кровати, он это любит. А за кусочек тонца готов на все. Еще раз простите, Эллисон. Послеследствия. Его зовут Уинстон Морчель. Это был серый полосатый кот, большой и поджарый, с темными полосами на спине и белым пятном на шее и груди. Симпатичная мордочка, край уха слегка надломлен. Я открыла переноску у себя в квартире, и он медленно вышел, презрительно глядя на меня глазами болотного света. В сумках были еда, лоток, упаковка наполнителя и три пакетика обещанного угощения из тунца. У меня никогда не было кошки и вообще домашнего животного. Я не просила родителей. Что, черт возьми, мне теперь делать? Впервые я позвонила Майклу по делу, не связанному с убийством. А Тестер я уже выслушала лекцию и просто не знала, к кому еще обратиться. «Что ты знаешь о кошках?» — спросила я, когда он ответил на звонок. «Мне они нравятся, но большинство из них сволочи», — ответил он. «А что, это имеет отношение к тому, над чем ты работаешь?» «Нет, это имеет отношение к коту», — я объяснила ситуацию. Тем временем Уинстон Мурчель осторожно инспектировал мою квартиру. Потом запрыгнул на кухонный стол и уселся на папку, которую я завела для дела Леди Киллер. У нее на столе имелось постоянное место. Кот смотрел на меня, обернув хвост вокруг лап. «Погоди, достану пиво из холодильника», — сказал Майкл. Я услышала звук открывающейся дверцы, потом шипение только что открытой бутылки. Подумала, что на Майкле фланелевые брюки, клетчатые. И в голове у меня прозвучала мысль — Четко, словно кто-то произнес ее вслух. Я должна встретиться с этим парнем лично, потому что, похоже, он мне нравится. Пока я ее обдумывала, Майкл снова взял телефон. Ты собираешься сдать кота в приют? Спросил он. Не знаю. Я посмотрела в немигающие глаза Уинстона, обведенные черным. Похоже, он вместе с Майклом ждал ответа. Нет, сказала я. Это слишком жестоко. Пусть пока поживет у меня». «Может, это пойдет тебе на пользу?» — предположил Майкл. «Я бы завел какого-нибудь питомца, но слишком редко бываю дома». «Только на время», — уточнила я Уинстону, чтобы до конца прояснить ситуацию. «Если заводить домашнее животное, то лучше собаку. Она может отпугнуть непрошенных гостей». Уинстон недоверчиво моргнул. «Это несложно, Шей», — сказал Майкл. Просто корми его и обеспечь место для сна. И еще окно, чтобы смотреть. Котам многого не нужно. Ладно. Я протянула руку. Уинстон понюхал ее, проведя носом по моей коже. Я расслабила пальцы и попробовала погладить его по щеке, потом по голове. Он не возражал, и я продолжала гладить его. Потом согнула пальцы, чтобы почесать. Уинстон повернул голову, чтобы мои пальцы оказались у него за ухом, и я послушно переместила их туда. Он блаженно закрыл глаза. «Ты сидишь на моей папке», — сказала я. «Я или кот?» — спросил Майкл. «Кот. Он сидит на папке с делом Грир, и мне не хочется его сгонять. Добро пожаловать в Клуб Кошатников. Но мне кажется, что тебе все равно не нужно просматривать ту папку. Ты знаешь ее содержимое наизусть». Это да. После интервью с детективом Блэком я несколько раз перечитывала все материалы. Последний раз я просматривала вырезки из газет, поскольку только из них можно было что-то узнать о детстве Бет Грир. Объявление о свадьбе ее родителей, объявление о ее рождении, краткие некрологии ее родителей, написанные с большим уважением. На свадебной фотографии высокий красавец Джулиан Грир и хрупкая блондинка Мариана. Лицо почти как у Бет, только черты, обезоруживающие, нежные. На свадебном фото вид у обоих был строгий, и ни один из них не выглядел счастливым. Было неловко смотреть на лица жениха и невесты и думать о том, что их брак окажется несчастным, а жизнь не оборвутся рано. Его убьет забравшийся в дом грабитель, а она, два года спустя, погибнет в автомобильной аварии. «Ты больше не говорила с Бет?» — спросил Майкл. «Нет. От интервью с детективом Блэком у меня голова пошла кругом». А после того, что я увидела или решила, что увидела в доме Гриров, возвращаться туда совсем не хотелось. Кроме того, я была еще не готова к новой встрече с Бет. Мне требовалось время. Думаю, сначала нужно найти Сильвию Блэтса. Ты имеешь в виду Сильвию Охара? Она же Сильвия Симпсон? Точно. Сильвия Блэтса, секретарша, которую детектив Блэк расспрашивал об отце Бет, была замужем трижды. Мистер Блэдса и ее муж на момент гибели Джулиана, был первым. Нам с Майклом пришлось потрудиться, чтобы выяснить фамилии ее второго и третьего мужа. Мы нашли несколько женщин по имени Сильвия Симпсон. И я либо звонила им, когда удавалось узнать номер, либо писала сообщение, надеясь поговорить с той, которая мне нужна. «Я даже не знаю, почему трачу на это столько времени». Я почесала Уинстона за другим ухом, и он зажмурился от удовольствия. «Скорее всего, это тупик». Интересно, что она может мне рассказать?» «Не узнаешь, пока не поговоришь с ней», — ответил Майкл. «Я всегда готов помочь Шей. Только скажи, и я приду навстречу вместе с тобой». Встретиться с Майклом, оказаться с ним лицом к лицу? Желудок от паники сжался в тугой комок. Глупая реакция с самого детства. Теперь, помимо обычной паранойи, я боялась, что Майкл окажется не таким, как я воображала, и что я его тоже разочарую. И все же в глубине души я хотела его увидеть. Хотела, чтобы он мне помог. Я подумаю. Я посмотрела в глаза Уинстону. Его невозмутимый взгляд придавал мне уверенности. «Конечно, ты справишься», — было написано у него на мордочке. «Что тут такого?» «Подумай, Шей», — сказал Майкл. «А я тем временем вернусь к работе».